Или вы насчет этого нужду имеете, Финоген Петрович? Так именовал он Феопена. Так мы вам предоставить можем. Что вы мне предоставите? Вы говорите, вот насчет обшивки. Так если угодно, мы вам парочки три-четыре настоящих, выделанных. Уж это будьте в надежде. Ну, на этом спасибо. А теперь котик дорог стал. Пострели его горой. Полушубок, что ли, опушить? Дай и не дай, два рубли. А то так и весь целковый. Сурок в выделке называется котиком. Шкурка его употребляется на оторочку овчинных тулупов и дубленных полушубков и ценится очень дорого. — Это так, справедливо. Прослушав первое спасибо, дистанночный двинулся вперед шибче. — А нельзя и нам, Финоген Петрович, уладить с вами дело без дальних хлопот, так, чтобы и нам было не обидно, и ваши труды, и хлопоты не пошли за даром. Но моего труда тут нисколько. Известно, делай, что велят. — И моего интереса, признаться, тут нет вовсе. Только что одни, можно сказать, неприятности. Ребят жалко. Исхорчились сердечные. Выгоды-то им, почитай, никакой. А убытку, страть что? Жалование по нашему делу, судя почитай, что не дохватит. А на каком окладе они состоят? Рублей посту с небольшим выдается из конторы. Сами судите, лошадь? Самому пить есть? Одеться, обуться надо? Угу. Так я вот, признаться, сказать, глядя на их нужду и говорю... Поставьте, ребята, капкана в попятку на человека, все-таки подспорье. Уж о барышах тут что толковать, а нужду покроет. Хм, знама, господам служите. От кого же поживиться, как не от господ? По справедливости так, Феноген Петрович, вы это говорите настоящее, как есть, подхватил дистаночный, обрадованный сговорчивостью своего собеседника, и его, как думал он, незрелым пониманием настоящего дела. Так вот, извольте видеть, им-то убытки, а мне, пожалуй, неприятности не миновать из-за них. Неприятности-то нипочем, не было бы чего хуже. Оно, конечно, и жаль, как добрый человек за чужой грех пропадать станет. Так вы говорите, капкан это объещетски. Истинно так? Хм, как же это, я уж и понять не могу. Вы же зверя оберегаете, вы же его и ловите». — Уж это мы и оставим в стороне, Феноген Петрович. Я вам сказал по сущей откровенности, что тут ничего больше, окромя с моей стороны помощи служащему народу. А вы вот, Феноген Петрович, возьмитесь-ка устроить дельце так, чтобы и нам остаться без обиды, и вам за хлопоты. Я, пожалуй, — прибавил Краснобай с приличным понижением голоса, — шукну ребятам скинуться, рубликов пять-десять готовы вам служить. — Хм... Пятьдесят рублев маловато. За совет сто возьму, а за дело не могу взять с вас тысячи. Граф осерчал. Перед господами-то ему стыдно стало. Затем обнадежил. Пойдем, говорит, к маменьке в степь. Она, говорит, просила. Там вешь лисиц много. Разве ваш граф в нашей графини? Эво, хватились. В племянниках спокон век числится. Да она же ему и мать крестная притом. По зиме. Видались где-то там в чужих краях, так она сама припросила: "Побывай", говорит Миколенько, "в мою вотчину, взгляни там", говорит, "на ихние порядки. Да отпиши ко мне, что и как". Бацов мой чуть не фыркнул, слушая эту сказку. Он закрыл рот ладонью и покраснел как бурак. "Да мы не знали этого", проговорил тревожно дистаночный. "Да оно и знать-то вам не для чего. А то бы их сиятельство угодно было заявить сначала и к управляющему бы посылать не для чего". Но к управляющему-то он посылал не затем, тем, а приказывал явиться сюда на лицо. Должно быть, пряжку хотел намылить. лапота то у вашего управляющего слышно не в меру загребисто, да и дела у вас тут больно стервецкие завелись. — Какие что-то особенные такие дела могут? — По экономии во всем, как и прежде, порядок один. — У нас на виду ничего нет такого, чтобы уж очень... А если слух там какой прошел, неблагоприятный для управляющего, так это дело не наше. Слух тот, что мошенник и подобрал к себе таких. Какой у вас тут такой Клевалов есть? Это главный конторщик, человек хороший. Но этому Сибири не миновать. Напрасно так думаете. Его укорить ни в чем нельзя. Дело свое справляет, как лучше требовать нельзя. Распоряжения идут не от него. Письменная часть... А письменная эта часть у них вот какая. По ведомостям пишут... Землю в наймы полтора целковых, а берут с купцов шесть. В степи отдают в лето гуртов под шестьдесят, а в книгах ставят поименно пятнадцать.